Мистер Белый уже терял терпение. До сих пор он даже не знал, что оно у него есть. Если уж на то пошло, он весь состоял из терпения. Но сейчас он чувствовал, как оно испаряется. Странное жаркое ощущение в голове. Разве может мысль быть горячей? Толпа ревизоров в оплоти боязливо наблюдала за ним. — Это я, мистер Белый! — заявил он какому-то бедолаге ревизору, которого притащили к нему и потрясенно вздрогнул, поняв, что использовал местоимение единственного числа и остался в живых. — Вы не можете тоже быть мистером Белым. Это станет причиной для путаницы. — Но у нас кончаются цвета, — вмешался мистер Фиолетовый. — Не может быть, — ответил мистер Белый. — Цветов бесконечное множество. — Но названий цветов меньше, — сказала мисс Бежевая. — Этого не может быть. У каждого цвета должно быть свое имя. — Нам удалось найти только 103 названия для зеленого цвета прежде чем он явно переходит в синий или желтый. Но ведь оттенков бесконечное количество, а названий нет. Эту проблему следует решить. Мисс Коричневая, добавьте ее в список. Следует дать имена всем возможным оттенкам. Один из ревизоров в женском теле заметно удивился. Но я не могу запомнить всего. И кроме того, я не понимаю, почему вы отдаете приказы. Если не считать изменницы, я дольше всех пробыл в теле. — Всего лишь на несколько секунд, — сказала мисс Коричневая. — Это не имеет значения. Старшинство есть торжество Это факт. Это в самом деле был факт. Ревизоры уважали факты. Как знал мистер Белый, фактом также было, что сейчас по городу расхаживают, довольно неуклюже, более семисот ревизоров. Все больше коллег мистера Белого бросались в горячую точку, и он положил конец дальнейшим воплощениям. Они были слишком опасны. Как показал пример-перебежчицы, объяснил мистер Белый, нахождение в человеческом облике влияет на сознание, заставляя его мыслить определенным проблематичным путем. Необходима крайняя осторожность. Это факт. Позволить воплотиться и продолжать работу можно только тем, кто доказал свою способность пережить процесс воплощения без проблем. Это факт. Ревизору уважали факты. Во всяком случае, до сих пор. Мисс Коричневая отступила на шаг. «Отнако находиться здесь опасно. Мое мнение таково, что нам следует развоплотиться». Мистер Белый обнаружил, что его тело реагирует самостоятельно. Оно с шумом выпустило воздух. «И оставить непознанное, неизвестное опасно. Мы многому учимся». «Но то, что мы узнаем, не имеет смысла», — сказала мисс Коричневая. «Чем больше мы узнаем, тем больше смысла будет обретать наше знание — Мы способны постичь абсолютно все, — сказал мистер Белый. — Я не постигаю, почему в данный момент испытываю желание резким движением привести свою руку в физический контакт с вашим лицом, — сказала мисс Коричневая. — Я об этом и говорю, — сказал мистер Белый. — Вы не понимаете этого желания, и потому оно опасно. Исполните его, и мы будем знать больше. Она ударила его. Он прижал ладонь к щеке. Зарождаются спонтанные мысли о том, чтобы избежать повторения, — прокомментировал он, — а также ощущение тепла. Удивительно. Похоже, тело в самом деле мыслит до какой-то степени самостоятельно. — Я, в свою очередь, — отозвалась мисс Коричневая, — испытываю спонтанно зародившееся ощущение удовлетворенности в сочетании с ожиданием негативного. — Вот видите, мы уже знаем о людях больше, — сказал мистер Белый. — А для чего нам это знание? — продолжала мисс Коричневая, чьи ожидания негативного усилились при виде искаженного лица мистера Белого. — Для наших целей люди больше не являются фактором. Время кончилось, они ископаемые, у вас дергается кожа под одним глазом. — Вы виновны в неправильном мышлении, — сказал мистер Белый. — Они существуют. Следовательно, мы должны изучить их во всех деталях. Я желаю провести дальнейший эксперимент. Мой глаз функционирует безупречно. Он взял с одного из рыночных прилавков топор. Мисс Коричневая отступила еще на шаг. «Спонтанные ожидания негативного заметно усилились», — произнесла она. — Однако это всего лишь слиток металла на куске дерева. Мистер Белый взвесил топор в руке. — Мы видели сердца звезд. Мы видели, как пылают миры. Мы видели, как корчится в муках пространство. Разве может этот топор нас чем-нибудь напугать? Он размахнулся. Удар был неуклюж, а человеческая шея гораздо крепче, чем думают. Но шея мисс Коричневый взорвалась разноцветными пылинками, а тело упало. Мистер Белый окинул взглядом ближайших ревизоров. Они попятились. — Кто-нибудь еще желает провести эксперимент? — спросил он. Раздался хор голосов, заверяющих, что никто не желает. — Отлично! — сказал мистер Белый. — Видите, сколько мы уже узнали!